Глава 10. Я с открытым в том, новый начальник пока не обращает на меня внимания, а подходит к первой паре сражающихся, потом обходит остальных, присматриваясь и делая какие-то замечания негромким голосом. Видно, что мужики на площадках его понимают, начинают рубиться усерднее и быстрее под непосредственным взглядом начальства. Реально так стимулирует подчиненных 112-й, видно, что вполне авторитетный начальник. 112-й подходит к другому праздному наблюдателю за происходящим и подзывает меня жестом к ним. 349-й. Теперь это твой солдат. 469-й. Это твой главный непосредственный начальник, командир вашей боевой группы, полувзвода, заслуженный ветеран боев на этой планете. Уже 40 дистриктов он не дает поджарить себя чертовым дикарям, а сам отправил в безмолвие не один десяток ушастых засранцев. 349-й внимательно смотрит на меня, потом на полученную информацию на своем экране и довольно улыбается. «Спасибо, 112-й. Это самый первый за сегодня новичок, и он очень впечатляет. С таким парнем мы сможем еще больше косить местных, если он так хорош, как написано в его характеристиках. Не за что, 349-й. Мы делаем одно дело. Мне пора встречать следующего новичка. Оставляю 469-го тебе». Провериваю амуницию, вся ли она подходит, и не ошибся ли в чем 134-й. «Только если такое найдется, скажи лично мне, и я сам поменяю защиту. Не хочу подставлять 134-го, он сейчас под вопросом висит у высших. А мы с ним давно знакомы, вместе пришли сюда служить. Понял тебя, 112-й». «Как-то эта постоянная нумерация мне не очень нравится. Неужели они не используют имена или прозвища в повседневной жизни?» Или они так должны общаться по требованию этих самых высших? 469-й. Поздравляю тебя с попаданием в штат нашей усиленной роты боевого патрулирования и уничтожения. Еще и дальней разведки вдобавок. Все это дело лежит на нас. Теперь нас должны усилить. Правда, наши потери это вряд ли покроют. Скажу тебе по секрету, 469-й. Слышу я шипение своего непосредственного начальника снова через гарнитуру. Думаешь, чего это 349 так разговаривался? Слишком смело и слишком громко? Внезапно спрашивает меня. Я молчу, не знаю, как отреагировать на такую откровенность. Так я объясню тебе, 469. -й. Дело в том, что послать меня еще дальше и в худшее место на этой планете уже невозможно в принципе. Мы и так теперь вместе с тобой в полной заднице, 469. -й. На моем месте меня могут лишить только частого посещения женщин, И в принципе все. Нормы пайка снижать не положено, как командиру полувзвода 469 Остаться без женщин тоже мало приятного. Но 469-й, частое упоминание номера подчиненного солдата при разговоре гарантирует, что нас не станут активно слушать. Кажется, этот мужик изрядно так бравирует передо мной своей смелостью и дерзкими словами в адрес тех, кто может его наказать. Но он одновременно понимает свою незаменимость на передовой, что послушные начальству штабные крысы не смогут его заменить там никак, поэтому и производит на меня определенное впечатление. Я с интересом смотрю на лицо такого же смуглого и темноволосого мужика, как и все, похожего на всех моих собеседников, которым я не могу еще сказать ни одного слова в ответ. Потом киваю, показывая, что все понял, и рад тому, что мой непосредственный начальник доходчиво объясняет мне, какой сраной заднице я очутился. «Понимаешь, 469-й? Это хорошо. Нам проще будет защищать друг друга и прикрывать спины в бою. В моем полувзводе по штатному расписанию положено 12 стрелков, и я, твой командир, 469-й. В наличии всего 8 стрелков, которых ты можешь видеть сейчас на тренировке, и если добавят еще парочку вместе с тобой, то нам станет немного полегче воевать, создавать необходимую плотность огня, правда и требовать начнут с нас больше». «Больше площади прочесанной местности, больше убитых дикарей, больше их острых ушей придется сдавать после каждого рейда 469-й. Поэтому мне необходимо, чтобы ты как можно быстрее полноценно влился в наш дружный коллектив и размахивал мечом так же ловко, как и мои парни. Теперь я широко раскрыл глаза, показывая 349-му, что все понимаю и удивлен, что требуется размахивать мечом, как какому-то дикарю. Не понимаешь? Это ничего». 112 соберет всех новичков в аудитории и покажет красочный фильм, почему так происходит на этой планете, почему мы воюем, как будто сами дикари. Поэтому я не стану тратить свое время на такой рассказ. Когда вы все будете распределены и прием новичков закончится, начальники вас соберут на познавательный фильм и беседу. Мое дело маленькое – проверить твою амуницию, объяснить правила поединка и выдать тебе учебный меч, чтобы ты сразу начал обучение». «Говорить со это не можешь, зато можешь слушать меня и получать сильные, но полезные обучающие удары по своему новенькому телу. Береги его, 469-й, не факт, что получишь когда-нибудь другое взамен». Вот сейчас 349-й сказал то, что я и сам подозреваю, что это тело не мое. Не сказать, чтобы это знание меня очень взволновало, но моя интуиция не дала себя обмануть. Раньше я жил в другом теле, как думал с самого начала». Вообще молодец этот 349-й, что так подробно и жестко вводит меня в курс дела без розовых соплей и вранья. Попал в задницу, так сразу же об этом узнай от своего непосредственного начальника. И не грусти, ты ни один такой неудачник. Откуда это знание про розовые сопли? Интересно было бы узнать. Поэтому я сжал кулак и, как мне кажется, благодарно потряс его перед начальством. 349-й отвел меня в угол к паре стоящих пластиковых столов и приказал выкладывать все свое добро на них. Потом он берет в руки каждый предмет амуниции, проверяет на сохранность, это у него получается как-то очень легко и быстро. По очереди надевает на меня, начиная с ног, первым делом приказав натянуть боевое защищающее белье, как он сам его назвал. Этот комбинезон с поясом одевается легко на нижнее белье, потом идут ботинки, с ними тоже все в порядке, они идеально подходят по ноге. Сами очень упругие и легкие и необыкновенно. Я даже подпрыгнул в них с довольным видом, как они хорошо сидят и держат ступню. Да, 469-й. На ботинках высшие не экономят. Слишком много тут опасности прилетает снизу, из самой земли. Поэтому с обувью все по высшему классу империи у нас, шипением объясняют мне. На ботинках не экономят. Значит, что на всем остальном делают это довольно заметно. Империя, надо же. Защита для ног закрывает щихолодки, потом колени, и доходит до верхней части бедер, где она затягивается плотной резинкой, не пережимающей конечности и не дающей сползти вниз доспеху. Сверху одевается похожий на что-то знакомое панцирь из очень плотного пластика, закрывающий тело до ягодиц, плечи, бока и снизу тоже, оставляющий свободных от рук, ног и шеи. Даже для того, чтобы нагнуться, Есть возможность из-за прослабления конструкции в районе поясницы. Очень высокотехнологичная вещь, понимаю я. Чем страннее смотреть на размахивание этими учебными мечами в руках моих будущих товарищей по рейдам в глубокий тыл каких-то ушастых дикарей. После панциря мне одевают щитки на руки. У них есть объединяющий и защищающий переход на сустав. Еще одно крайне продуманное и здорово исполненное технические изделия. Локтевой щиток раздвигается, когда сжимаешь кулак, так же, как и плечевой, при напряжении бицепса или трицепса. Еще они потрясающе легкие, просто незаметные на руках и ногах, как и вся броня. Сусавчатые перчатки входят туговато, и тут 349-й замечает, что именно эту часть снаряжения придется поменять на складе, тем же шипящим свистом, который я как-то понимаю. Пока поработаем в них, вечером поменяем чтобы 112-й отнес сам лично на склад, раз он попросил. Шлем одевается на воротник панциря. Тоже крепкая и легкая вещь. Стекло плотно прижимается к шлему, оставляя для дыхания отверстие, закрывающем воротнике панциря. Когда пройдет команда об отравляющих веществах противника, через экран на руке поставишь в дыхательное отверстие настоящий фильтр вместо легкой защиты от пыли. По прибытию в часть обязательно очистишь фильтр в регенераторе. Однако еще одна проблема в местных реалиях — отравляющие вещества, имеющиеся у противника. Потом много времени занимает установка на панцирь передо мной именно этого овального оранжевого щита через четыре гибких соединения с защелками. Все, ты готов к схваткам. Покажи парням, что ты умеешь. Пару схваток для того, чтобы освоиться, и потом в полсилы с тобой поработает наш самый слабый боец. Судя по твоей стати, что-то ты умеешь. Шипит на ухо 349 и вручает мне легкую полосу песочно-зеленого цвета метра в полтора длиной. Такой вот здесь учебный меч. Мне вручили меч с удобной ручкой и закрывающий кисть такой полосой металла или пластика. Длина почему-то меня удивляет, но легкий вес странного меча радует. Откуда-то приходит желание проверить самого себя. Я отхожу в сторону и начинаю крутить полосой пластика, пытаясь вызвать отклик в мозгу. Получается плохо. Мозг недоволен тем, как двигаются руки. С ними все неправильно. Они неуклюжие и бестолковые, очень медленные и кривые. Вот о чем кричит мне буквально криком мозг, куда залитые, если я правильно понимаю разговоры моих провожатых начальников, неплохие изначальные характеристики. Я отворачиваюсь от площадок, где тренируется народ, и иду к ближайшей стенке из такого же серого пластика, чтобы определиться с расстоянием на котором я могу с таким длинным мечом и мешающим полностью вытянуть руку щитом достать противника без проблем. Приходится привыкать к этому болтающемуся от моих движений щиту, тому, что он перекрывает самое короткое расстояние до соперника и странно легкому мечу. Через пару минут работы с мечом я останавливаюсь и понимаю, что не слышно шума от схваток на площадках, нет звуков ударов мечей по доспехам и тяжелого дыхания. Оборачиваюсь и вижу, что все смотрят на меня, прекратив шевелиться, а на стене около входа имеется что-то похожее на зеркало, то есть вся стена такая зеркальная. Чтобы видеть себя во время тренировки и контролировать свои движения. Мне очень хочется сразу же подойти к стене и внимательно изучить свое лицо, надеясь где-то внутри себя увидеть знакомые черты и может даже что-то понять. На меня перехватывает 349-й и сразу же тащит на одну из площадок. «Самого слабого тебе не дадим. Понятно, что ни к чему это. Попробуй 254-го. Он ветеран и давно один из лучших на меча», — шипит непосредственный начальник. Сам подзывает к себе крепкого и жилистого парня. Что-то ему говорит. и «Я еще успеваю понять перед тем, как 254-й одевает шлем на потное лицо, что тип этого бойца отличается от виденных мной сегодня в поселении. Он сероглазый и светловолосый» совсем не похож на тех, кого я видел сегодня. Если он ветеран, может, раньше в этом месте на неизвестной мне планете воевали люди с другой внешностью? Интересная мысль посещает мою очень пустую голову. Похоже, что память у меня полностью пропала, но способность мыслить и делать выводы все еще осталась со мной. Или я могу ее развить, желательно, чтобы не привлекая внимания к этому процессу. Мы входим на площадку, где на меня сразу же налетает противник, с таким же щитом перед собой. Он может быть по голове и конечностям. Еще частыми замахами и ударами по щиту пытается вывести меня из равновесия. Все же он гораздо опытнее меня именно в таком состязании. Сначала я внимательно отбиваюсь, подставляя свою полосу пластика под удары. Руки работают сами по себе. Что-то появляется в мозгу, когда я вижу замахи и ложные удары, и я отдаюсь своим рефлексам и прежним наработкам. Контратакую, когда я вижу такую возможность, и пару раз цепляю по рукам соперника. Пару раз достается и мне. Хорошо, что доспехи легко переносят удары учебными мечами. Интересно, боевые мечи такие же по весу? Да не может быть, как же они рубить будут, те же доспехи или щиты? По щиту тоже достается, и легкие осколки отскакивают на стекло шлема. Но в целом этот оранжевый пластик достойно переносит десятки жестоких ударов. Когда раздается свисток, я уже мокрый, как что-то из воды. Пример я вспомнить не могу, но сознание подсказывает мне, что из воды все вылезают мокрые. Ну что, можно дать ничью или, заметив недовольную гримасу моего противника, уже снявшего шлем, провозглашает 349-й. Тогда с небольшим преимуществом победил 254-й. Остальные бойцы, внимательно наблюдавшие за схваткой, радостным гулом приветствуют решение начальника — и поздравляют сначала моего соперника, а потом и меня тоже. «За хороший бой!» — хлопает меня по плечу по очереди. Ко мне даже подходит сам 254-й и тоже поздравляет, как я понимаю, с хорошим сопротивлением признанному авторитету. Я всем киваю и держу руку в кулаке, обозначая, как я доволен, что такой дружный, и сплоченный коллектив признал мои скромные успехи. На самом деле я доволен прошедшим испытанием, и никакие мысли, что меня несправедливо засудили, не посещают мою голову. Почему-то я понимаю, что скоро стану лучшим в своем отряде, как только немного согласую непослушное тело со слишком быстрым и прокаченным мозгом. Торопиться некуда, мои бои от меня не уйдут, и победы тоже. Откуда-то я это точно знаю. Сейчас мне все непривычно, особенно закрывающий щит, если бы не он, я снес бы противника с лету, как думается мне но никуда он не денется от меня. Я тороплюсь подойти к зеркалу и посмотреть на себя пристально, поэтому, пользуюсь минутой передышкой, и спешу к стене, где, сняв шлем, долго смотрю на довольно симпатичное, широкоскулое лицо молодого парня или мужчины, смуглое и кореглазое, с легкой пробивающейся растительностью. Смотрю и пытаюсь найти что-то знакомое в чертах или выражении лица, но память пуста, и ничего похожего в ней нет, совсем ничего». Тело широкое и плотное, толстые икры гармонируют с широкой грудной клеткой. Рядом останавливается мой соперник, тоже смотрит в зеркало и шипит, как бы для себя, но я слышу обращенный в мою сторону поток слов. «Пытаешься что-то вспомнить, 469 девятый. «Со временем немного вернется память, но только немного, 469 девятый. «Кем ты был и как попал сюда, на эту проклятую планету, не вспомнишь 469 Сказано с помощью шипения, довольно сочувствующе мне, насколько шипением можно передать сочувствие. Соперник отходит, 349-й снова свистит, я встаю на указанную им площадку, чтобы и дальше участвовать в тренировке, первой тренировке в этом месте, и меня это даже радует. Когда тело работает, пусть и в очень непривычном для себя темпе, меньше времени копаться в себе и пытаться что-то вспомнить. Немного приноровившись к манере боя, Я все легче справляюсь с соперниками, и последнего, самого слабого на мячах парня, побеждаю со счетом 8-0 по касаниям уязвимые места. За это время 112-й привел еще одного новичка, такого же смуглого и кореглазого, как я и большинство народа вокруг. 349-й суетится вокруг него и так же одевает, как и меня, но время нашего занятия на тренировочной площадке закончилось, а новая группа бойцов идет на смену нам. Мы снимаем и отдаем им пластиковые щиты, это инвентарь тренировочной площадки, как я понимаю. Расслаблено, но строим, мы идем на другую площадку, где, как я понял, приготовлен кусок местности, и подобной той, которая находится вокруг нашей базы, или она просто оставлена совсем нетронутой во время строительства. Теперь меня учат, как передвигаться по холмистой местности из каменных глыб, заросших зеленым плотным кустарником. У остальных бойцов на руках такие же экраны, по которым они получают приказы, куда бежать и где враги. У меня пока ничего такого нет, и я просто передвигаюсь по приказам 349-го, заглядывающего в свой экран и успевающего присматривать за мной тоже. Вперед влево, упал и замер, спрыгнул в щель. Впереди замаскированный враг, за углом направо. Я выскакиваю за угол, и голографическая расплывающаяся фигура невысокого и щуплого врага Возникает внезапно передо мной, поперек меня проносится дымчатый меч. Мой тут же врезается в фигуру, я слышу, что меня убили. А моего соперника спас энергетический щит, куда я и рубанул бестолково. Ну, меч этот в проекционной голографии тоже не на уровне шеи прошел, а тупо по закрытой щитом груди. Но спорить некогда, а главное, что я не умею просто разговаривать, поэтому молчу. 349-й меня оживляет на своем экране. И я опять получаю команды от него непередаваемым шипением. Только теперь сразу бью по появляющимся фигурам, таким же голографическим, пытаясь достать по шее или конечностям. На худой конец отбить меч врага. Процесс обучения на этом тренажере долгий и тяжелый. Я весь уже мокрый, дыхание рвется из легких, и я все чаще погибаю во внезапных стычках из-за банальной усталости и неготовности тела. 3.12. Такой результат у меня через час. И вот 349-й озвучивает всей команде. «Ты тянешь нашу команду назад. Смотри, у 254-го результат 10-0, у 383-го 9-6» и так далее, пока не доходит до самых слабых членов полувзвода, которые тоже проиграли свои поединки по итогу, но не с такой разницей, как я. Но мой соперник по поединку, тот же 254-й, шипит, что это ерунда. 469-й отличный воин – И быстро подтянется. Тем более, что без экрана на руке я еще участвую в тренировке на местности неофициально и никого никуда не тяну». Команда молчит. «349-й и сам удивлен вмешательством на моей стороне лучшего бойца команды, поэтому говорит тому замолчать и не спорить с командиром. Много себе позволяет этот 254-й. Не похоже, чтобы 349-й был у него в непререкаемом авторитете. Сейчас обед» и потом отдых в течение одной единицы времени. На обед отводится четверть единицы времени. Это уже сказано для меня и второго новичка. Хорошо бы узнать, что здесь за единица времени, но можно просто посмотреть и понаблюдать за нашими парнями.